Глава третья. Что примечательно, ни через 10 метров, ни через 100, ни даже через пару километров лес симпатичнее не стал. Зато довелось свести близкое знакомство с местной флорой и фауной. По мере нашего продвижения по весьма символической, но хотя бы ровной дороге, Деревья по ее бокам смыкали свои корявые ветви, вызывая неприятные ассоциации с истлевшими до скелетов мумиями, играющими в ручеёк. По понятным причинам приближаться к этим сучьям-крючьям не хотелось, но в какой-то момент хитрое дерево излопчилось и схватило меня своей корявой лапой за воротник куртки. Визжала я громко и по большей части от неожиданности, но Данс реагировал мгновенно. Меч свистнул рядом с моим ухом, я сразу же наскоро с ним попрощалась и отсек коварный сухостой. «Будь внимательней, пожалуйста, этот лес не столь безобиден, как кажется». «Вообще-то мог бы и предупредить», проворчала я, с удивлением убеждаясь, что ухо по-прежнему при мне. «Вообще-то я думал, это очевидно», усмехнулся он, убирая меч в ножны. Очевидно, это стало несколько позже, когда я уже перестала ощущать течение времени, расстояние и направление. Хотелось есть, но я не решалась обратиться с такой приземленной проблемой к своему спутнику. Пить хотелось не меньше, но после этого закономерно захочется в кустике, а они абсолютно не внушали доверия. Посему я молча топала, сосредоточенно глядя под ноги и размышляла на предмет того, насколько мне повезло. Выходило, что изрядно, чему можно начинать тихо радоваться. Как раз в этот момент невидимый представитель местной фауны издал нечто среднее между карканьем вороны и криком кошки, спущенной по водосточной трубе. Возможно, эти звуки должны были привлечь самку этого альтернативного подвида пернатых, но к такому жизнь меня не готовила. Я оступилась, угодив прямо в кусты на обочине, и с ужасом поняла, что меня начало засасывать. «Дан!» — заорала я в этот раз действительно от страха, но эльф, более привычный к местным особенностям, уже спешил мне на помощь. Крепко ухватив меня за запястье, он ловко орудовал кинжалом, отсекая мелкие веточки, плотоядно хватавшие за штаны, к счастью, скользкие и невкусные. При этом Дан умудрялся еще и не давать мне погружаться под гостеприимно раздававшуюся под моим весом землю. Как только удалось высвободить правую ногу и поставить ее на тропинку, которая, по крайней мере, никуда не проваливалась, я дернулась изо всех сил. Едва не вывихнув лодыжку и не перемахнув в кусты по ту сторону, я освободила и левую ногу. «Цела?» — выдохнул эльф, восстанавливая равновесие. «В целом, да». Я удивленно пошевелила помятой ногой, но все обошлось, благодаря толстой коже и стальному стакану камелотов. «Идти сможешь? Было бы обидно так бездарно потерять свою защитницу в такой ответственный момент в моей жизни». Ухмыльнулся он, обнаружив, что никаких серьезных потерь мы не понесли, если не считать таковыми мою самооценку. Когда понемногу начало смеркаться, из леса внезапно вынырнул замок. Он был огромен. Вначале я решила, что построен он из костей. Хотя, может, это у меня стереотип, что некроманты — это такие жуткие дядьки, которые едят всех подряд, ходят в мрачной одежде, обвешанные невероятным количеством амулетов из запчастей животных, поднимают зомби из могил и т.д. и т.п. А замки у них, разумеется, из человечьих костей. При ближайшем рассмотрении стены оказались сложенными из плотно пригнанных черных камней, хотя тут и там их серебрила плесень, отвратительная даже на вид. Никакого рва вокруг замка не было, да и какая в нем необходимость? Кто решит покуситься на существо, которое и само в состоянии нарушить покой даже мертвеца? Стены солидно возвышались в два человеческих роста, а за ними виднелась башня, очевидно принадлежавшая основной постройке. Дорога упиралась прямо в монументальные ворота, потемневшие и разбухшие створки которых были плотно пригнаны друг к другу, а с верхней балки, венчающей их, свисали длинные седые бороды мха, в которых что-то копошилось. Меня передёрнуло от одной мысли, что это нечто может свалиться за шиворот и продолжить копошиться уже там. Но Арданиэль постучал в ворота колотушкой каким-то условным стуком, который мне больше всего напомнил сигнал «СОС» азбуки Морзе, и двери открылись сами. Эльф явно был тут нередким гостем, судя по тому, как по-хозяйски вошел в ворота, не оставив мне шанса на малодушие. Широкий двор замка выглядел заброшенным, причем весьма давно, но на утоптанной до каменной твердости земле не пробивалось ни травинки, ни кустика. Надворные хозяйственные постройки, имеющиеся в избытке, больше походили на каменные то ли сараи, то ли флигели, но были настолько запущены, что взгляд на них не хотел останавливаться никак. Сам дом был выстроен в мрачном готическом стиле и подавлял обилием изщадей ада на балюстрадах и бортиках, тянущихся по всему периметру стен. Со второго этажа над входом нависал огромный полукруглый балкон, одновременно являясь навесом над входной дверью. Подпирающие его кованые колонны были увиты высохшим плющом, как чугунным, так и вполне настоящим, но тоже изрядно неживым. Пожалуй, плети давно высохшего растения были единственным намеком на то, что замок знавал другие, не факт, что лучшие времена. Внимание привлекал барельеф над высокими дверями. Тонкая фигура человека в развивающемся плаще на утёсе, воздевшая руки к бесчисленной армии скелетов, выполненных с невероятной точностью. «Не хватает надписи «Оставь надежду всяк сюда входящий»» — нервно хихикнула я, зябко потирая плечи. Эльф недоуменно обернулся ко мне, потянув за дверную ручку, выполненную в виде горгульи, присевшей отдохнуть в крайне неудобной позе. Я ожидала могильного скрипа, но дверь открылась тихо и мягко. Обстановка в холле была жутковатая, выдержанная в том же готическом стиле, но никакой паутины, летучих мышей и крыс я не заметила. Тихо мерцали свечи в настенных канделябрах, дослышался да шорох шагов, но явно не в направлении входа. Плиты пола, как это ни странно, не были выложены в форме пентаграммы, а являли собой обычные черные и белые квадраты мрамора, выложенные в шахматном порядке. Арданиэль уверенно вошел в третью дверь слева, выходящую в холл, легко тронув косяк. В ответ на мой вопросительный взгляд он пояснил. «Дал понять хозяину, где нас искать, хотя он и так прекрасно знает». Небольшая комната, мягко освещаемая магическими светильниками, была обставлена просто, почти аскетично. В дальней стене располагался огромный камин, увитый все теми же лозами в с горгульями Напротив него два кресла, развернутые к входу. Слева от двери — стол с напитками и бокалами. Другой мебели в комнате я не обнаружила, Стены были затянуты однотонным серо-серебристым шелком, только правую оживлял гобелен, изображающий очередной апокалипсис с восстанием живых мертвецов. Художник-декоратор явно работал в реалистичной манере, и боюсь предположить даже с натуры. Пол покрывал порядком вытоптанный ковер в серо-серебристых тонах. Окна же были завешены плотными черными шторами. Закралась слишком, что так хозяину реже приходится пользоваться услугами прачки. Но спрашивать у Дана, блюдя торжественность момента, я не стала. Надо признаться, некроманский замок не располагал к щебетанию по душам, но эльф, тихонько насвистывая, направился к столу. По-хозяйски разлив по бокалам что-то сильно похожее на венозную кровь, он кивнул мне на одну из кресел. Подождал, пока я устроюсь с удобством, и галантно протянул вожделенный стакан. Подхватив оставшийся бокал с гемоглобиновым допингом, Дан с широкой улыбкой развернулся к дверям, протягивая его третьему действующему лицу, которое не замедлило появиться. В проеме стоял хозяин замка. Его вид мало походил на радушное приветствие и резко контрастировал с радостью, написанной на лице эльфа. Тяжелый взгляд из-под тонких нахмуренных бровей смерил меня от макушки растрепанной головы до потертых носков тяжелых ботинок. Человек! Он выплюнул это слово как редкую гадость. Это был самый настоящий страшный некромант. Серо-пепельные волосы до плеч, изрядно побитые сединой, узкое лицо с резко выступающими скулами, почти черные, нечеловечески пронзительные глаза, тонкий крючковатый нос и бледные губы, казалось, поделила грань жизни и смерти. Левая половина его лица была вполне обычная, хотя и довольно бледная, но вот правая — серая, даже на вид тоньше пергамента высушенная кожа не могла принадлежать живому существу. Грань, наглядно делившая жизнь и смерть этого господина, тянулась по шее и уходила под воротник. Одет он был во все черное. Рубашка с распущенной у горла шнуровкой, брюки и явно домашние сапоги довершали образ. Он был вполне материальный, живой и внимательно смотрел на нас. Смотрел так, что создавалось впечатление, что он был вне времени и места. Дочь Анархайна, поправил Арданель. Некромант кивнул и шагнул в комнату, разбивая наваждение. Взял предложенный эльфом бокал и отпил. Садиться не стал. Со стороны, наверное, мы очень колоритно выглядели, мятые, пыльные. У эльфа волосы, кое-как связаны в сноб, еще в прошлом мире бывший элегантным хвостом, а мои грустными патлами рассыпаны по плечам. И оба обладателя авангардных причесок выжидательными взглядами пытаются наделать в некроманте дырок. Видимо, это зрелище ему не очень понравилось даже очень не понравилось. Сделав еще глоток, владелец замка обратился к моему спутнику. «Ты в курсе, что хозяин уже у вас на хвосте?» Дан негромко скрипнул зубами. «Пожалуй, мой замок — одно из немногих мест, где он тебя не достанет, и уж точно единственное, где тебе хотя бы относительно рады. Ты специально, Арданиэль?» Лицо некроманта скривило легкое подобие улыбки, а эльфа, что называется, прорвала. Дан говорил очень долго и с чувством, на непонятном мне языке. Но лицо и жесты, красноречивее всяких слов, говорили о том, что он думает о своих преследователях, их родне, домашних животных, а также где он их всех видел, а заодно и некроманта с такими вестями. Хозяин замка равнодушно пожал плечами. «Ты можешь остаться здесь на некоторое время, но не больше, чем тебе будет нужно на подготовку и сбор информации». «Спасибо», — уже тише и спокойнее ответил Дан. Но моих информаторов, похоже, перебили, поэтому я и здесь, по старой памяти». Некромант вздохнул, саркастически приподняв бровь. «Почему я не удивлен? Допив залпом бокал и небрежно поставив его на стол, он кивнул на меня, по-прежнему обращаясь к эльфу. «Располагайтесь пока, попробуй что-нибудь разузнать». Уже выходя из комнаты, на ходу он добавил, очевидно смирившись с моим присутствием. «Ты можешь звать меня Голтот». Я проводила его недоуменным взглядом. Дан пожал плечами и пояснил. «Гол тот не любит людей». «Не любит?» — фыркнула я, отмирая и отпевая, наконец, вина. «Да я так на червяков даже не смотрю». Я с опозданием заметила, что на протяжении всего разговора как села, так и сидела, аж спина заныла от напряжения. Меня сильно потрясло увиденное, а еще больше — реальность услышанного. Не могу сказать, что открывающиеся перспективы меня пугали, Но, безусловно, будоражили воображение. «У него есть причины!» — отрезал эльф, и я поняла, что более развернутого ответа не дождусь. По крайней мере, сегодня. Время было уже позднее, и Арданиэль, прихватив свечу и какую-то бутылку со столика, кивнул мне. «Пошли, покажу комнату. Сама слышала, что подробности будут завтра. Наш гостеприимный хозяин любезно предоставит нам не только кров и еду, но и информацию, бесценную в нашем положении». «Гостеприимный!» — тихонько фыркнула я. — И положение, между прочим, ваше. Я вообще мимо проходила. Продолжала ворчать я, неловко поднимаясь из кресла. Дан резко остановился в дверях и тихо сказал. — Имеющий уши, да слышит. Хозяин ищет, но он ищет не только меня. Он в курсе, что мою, эхм, спину будет прикрывать некий полуоборотень со способностями к телепатии. Угадай, кто бы это мог быть? Гол тот единственный, кому не хозяин, никто бы то ни было другой, не указ. И он спокойно мог послать меня так далеко в противоположное голове место, как только бы захотел. Вместо этого он принял и тебя, хотя людей ненавидит. Рина. Уже более мягко обратился он, оборачиваясь на мое недовольное сопение. Завтра мы вместе обсудим сложившуюся ситуацию, с учетом того, что сможет разузнать для нас гол тот. Хорошо? У меня есть выбор, вздохнула я, подходя к нему и пытаясь заглянуть в глаза. Нет, выбора у тебя действительно нет. Все разговоры откладываются на завтра. Сегодня у тебя был весьма насыщенный день». Он попытался улыбнуться. Мы вышли в холл, где горящих свечей значительно поубавилось. Дан повел меня вглубь, по боковой лестнице на второй этаж и широкой галереей, огибающей здание по периметру. Я с удивлением обнаружила, что свеча, которую нес идущий впереди эльф, мне больше мешает ориентироваться. Я прекрасно видела в темноте. Не так четко, как днем, но как будто в очень прозрачной воде наверное магия начала раскрываться и только когда он открыл следующую дверь жестом приглашая меня внутрь до меня дошло эй а откуда этому землевладельцу известно обо мне и какая еще телепатия но остроухий проводник уже шел дальше по коридору и не оборачиваясь покачал головой и погрозил пальцем хмыкнув я закрыла дверь и прошлась по комнате она мягко говоря не поражала убранством Огромная кровать под балдахином в центре даже на вид была пыльной, хорошо еще без паутины. Камин, на решетке которого пепел уже больше напоминал вековую пыль, и сиротливо притулившийся у окна стул навивали тоску. Проверив посадочное место на прочность, я села верхом, уперлась подбородком, вскрещенные на спинке руки и задумчиво уставилась в окно. Стекло было мутным настолько, что даже ночное зрение не позволяло что-либо разглядеть. Возможно, где-то там, в темноте, окутавшей мертвый лес, уже идут по моему следу кто? Те, кто хочет устроить массу неприятностей моему случайному знакомцу Арданиэлю. А настолько ли он случайен? Рассматривая свою предыдущую жизнь под новым углом, получается, что вовсе нет. Конечно, все в детстве мечтают о приключениях, подвигах и прочем. Некоторые заигрываются и во взрослом возрасте. Но тут явно другое. Становилась понятна настойчивость отца в вопросах занятия спортом, причем не только рукопашным боем, но и спортивным ориентированием. Однако ж, о сказке, которые он рассказывал нам с братом на ночь, простаю оборотней, наводящих ужас на окрестной деревне, истребленную воинствующими инквизиторами, дети любят страшные сказки и их вожака умного, жестокого, хитрого и непримиримого волкалака, внезапно оказавшегося запертым в мире без магии в начале века технического прогресса в человеческой ипостаси. Про прекрасную молодую графиню, покорившую его сердце, и, конечно, что жили они долго и счастливо и вообще никогда не умерли. Это, я думала, специально для девочек. Истории про университет магии, где факультеты делились по управлению стихиями, уже не казались мне такими детскими сказочками, где добро в лице выдающихся и, разумеется, умных и добрых выпускников побеждает тотальное зло в лице ректората. Перед глазами невольно встали картины, как в «Детских мечтах», где прекрасный маг предлагает мне руку и сердце, и уж совсем неожиданно на сей раз это был единственный знакомый маг смерти. Тряхнув головой, я отогнала странные неконструктивные мысли и начала устраиваться на ночь. Впереди тяжелый день, да и сегодняшний выдался совершенно невероятным, нереальным. Вчера вечером я пьянствую с эльфом, Наутро выясняю, что я не совсем человек по отцовской линии. В общем-то, совсем не человек. Телепортация в мир, наполненный магией, и до кучи знакомства с жутким некроманцером. Отлично. Только вот немноговато ли для одного дня? Я вытянулась на широкой кровати, скинув ботинки. Раздеваться не хотелось, да и спать тоже. Я сжала пальцы в кулак, полюбовалась на шипы, блеснувшие в лунном свете вдоль костяшек. Разжала, сняла перчатки. Снова сжала, разжала кулак. И что делать? Обратень, телепат? М да. Теперь еще какой-то хозяин. Чертов землевладелец не шел из головы. Собрал эльф, что обо мне что-то известно или нет. И если известно, то откуда? И вообще на первый план выходил самый главный вопрос, который все почему-то принимали за риторический. Причем здесь я? В поисках ответа на этот вопрос я незаметно уснула.